Глава 1389. Повелители трёх чувств. С рассветом произошло перемещение. Повелительница радости не ожидала ответа от Ван Бола. Она верила, что тот дождётся её, ибо кризиса было не избежать, если он уйдёт сейчас. В случае негативного исхода переговора впоследствии несложно предвидеть. Если ему дастся выстроить отношения на доверии, то в будущем оба выиграют. В своём анализе Повелительница Радости не ошиблась. Вернувшись к гостиницу, Ван Була сел в позу лотоса у себя в номере и задумался. Его уход намекал на отказ, но в действительности это было не так. Риск был слишком высок, ради скромной выгоды не стоило ввязываться в эту авантюру, краеугольным камнем всего было доверие. Он не поверил Повелительнице Радости. Вот только у него осталось не так уж много вариантов, что заставило его глубоко задуматься. В какой-то момент он подумывал о том, чтобы просто уйти. Его нынешний магический закон слуха ещё не достиг финальной точки, хотя сила главной ноты уже потрясала воображение. Даже после ухода он сможет продолжить заниматься культивацией во внешнем мире. С достаточным количеством времени магический закон слуха будет доведён им до запредельно высокого уровня. Представившаяся ему возможность поглотить воплощение владыки желания и одним махом взлететь на небо оказалась крайне заманчивой. Вот, почему Ван Бола колебался. Решение предстояло принять через семь дней после того, как повелительница Радости ещё раз продемонстрирует ему искренность своих намерений. Если она не докажет свою искренность, я не стану делать столь рисковую ставку, а в ближайшее время покину город. Ван Бола принял решение. Разобравшись с этой дилеммой, он решил потратить оставшееся время на поиск просветления. Незаметно пролетела неделя, наступил оговоренный день, но в закат Ван Буэлле открыл глаза. Они ослепительно сияли. Сегодня Ван Буэлло выберет свою судьбу. Он считал грядущую встречу крайне важной. Мысленно убедившись в том, что он ничего не забыл, с наступлением ночи Ван Буэлло сжал пластину для перемещения и отправился к горным вратам секты, гармонирующий полумесяц, где забрал все из пещеры Бессмертного. После этого он на огромной скорости скрылся в ночи. Убедившись, что за ним нет хвоста, он хотел перекинуться в невидимку и войти в мир звука, как вдруг у него сузились зрачки. Во мраке ночи впереди показался Алый Паланкин. Украшенный Паланкин, казалось, специально искал Ван Буэлэ. В один момент он находился очень далеко, а в следующий уже стоял рядом с ним, торчащая из него рука повелительница радости жестом попросила его следовать за ней. После этого Паланкин двинулся дальше. Немного подумав, Ван Буэлэ поспешил следом. В следующие два часа пути брови Ван Буэлэ все ближе сходились к переносице. Он терял терпение... Наконец, в темноте показались очертания какой-то постройки. «Деревянный дом?» У Ван Була осузили зрачки. Впервые он увидел ночью какое-то рукотворное строение. Хоть с наступлением темноты город жордущих слушать увеличивался в размерах, из другой плоскости бытия он не увидел зданий. Его глазам представали лишь линии до загадочные существа этого мира, и тут они наткнулись на настоящий дом. Украшенный Паланкин остановился... Изящный палец указал настроение, а потом Паланкин снялся с места и скрылся в ночи. Похоже, он просто хотел привести Ван Буэлла сюда. Недолго постояв в нерешительности, он подошёл к двери и за блеском в глазах мягко постучал. Дверь со скрипом открылась. Внутри стоял стол, за которым сидела две женщины. По комнате из угла в угол ходил мужчина. Одна женщина носила длинное голубое платье, которое идеально облегало её изящную фигуру. В глазах стояла скорбь. Причём даже аура навевала необъяснимую грусть и тоску. Сидящая напротив неё женщина слишком низко опустила голову, поэтому её лицо не получилось разглядеть. Её аура ощущалась даже более угрюмой. Последним человеком в комнате был высокий мужчина. Казалось, он мерил шагами комнату, чтобы хоть как-то держать в узде колокочущую внутри ярость. Та в любой момент могла вырваться из-под контроля. При виде троицы Ван Боулес ощурился. Магический закон обжорства внезапно прорвал печать. Тридцать тысяч нот тоже едва заметно загудели. Всё потому, что три человека в доме одновременно обернулись и посмотрели на него. Высокий мужчина остановился и вперил свои налитые кровью глаза в Ван Буоле, будто был готов взорваться, словно вулкан. А в гневе он был страшен. излучаемый им эмоции заразили Ван Буоле, отчего его сердце затопил неописуемый гнев. Взгляд женщины в голубом платье был не менее интенсивным, Ван Буоле морской волной накрыла скорбь, грозясь утопить его. Самой странной оказалась последняя женщина. Стоило ей поднять голову и взглянуть на Ван Буоле, как у него бешено застучало сердце. Его захлестнула неописуемая ненависть. Неконтролируемое чувство растекалось по нему словно вода, вскрывая старые обиды и недовольства, привнося сумятица в мысли, обматывая его паутиной. Вспышка трёх эмоций разделила Ван Буоле на три части. Даже его аура поделилась с Натре. К счастью, он мог положиться на силу ипостазия истинной сущности, поэтому за мгновение до коллапса он без колебаний вступил с ними в открытые противоборства. Аура ипостазия застала троица врасплох. Они частично взяли под контроль свои эмоции, признав статус ванбола Что до их гостя, тот всё ещё стоял в дверях снаружи. Он уже догадался, кем были эти люди. Только кто-то могущественный, достигший пятого шага, мог устоять против силы и ипостаси истинной сущности. Эксперты такого уровня, да с такими сильными эмоциями, ответ напрашивался сам собой. Повелитель гнева, повелительница скорби, повелительница ненависти. Вон Боула не ожидал встретить здесь трёх из семи повелителей чувств. Теперь он понял, почему повелительница радости всерьёз рассчитывала выбраться из заточения, воплощение владычицы жажды слушать было серьёзно ранено, Если три повелителя одновременно что-то предпримут, то владычица даже после использования козыря, который у неё наверняка имеется, вряд ли сможет помешать побегу пленницы. Шансы на успех этой затеи были весьма высокие. Именно так повелительница радости хотела продемонстрировать свою искренность. Показав повелители трёх чувств, она надеялась, что Ван Пола начнёт ей доверять.